«Твоя готовность», — ответил Агван, встал, вскинул на плечи котомку и пошел. а а, -а. Черт тебя побрал! Я встал с кресла, изображая недовольное ворчание. Где вас таких находит еще? Непонятно». «Не имеет значения», — маленький монах хитро улыбнулся. «Мы прошли по аэропорту и оказались рядом с вип-зоной». Нас остановил веселый крупный мужчина средних лет. Он был просто одет, держал в руке какие-то бумаги и, казалось, заговорил с нами с одной лишь целью — как-то скоротать время. «Ребят, а вы куда собрались?» «Нам в Иркутск надо, до Улан-Удэ никак, э -э, а мы опаздываем», — ответил Агван. «И чего тут ищете?» — продолжал свой допрос незнакомец. «Частникам погода не указ, так может, чей-то самолет полетит?» «Полетит!» — ухманывался мужчина. «А с кем можно переговорить?» «А, со мной переговорить», — предложил незнакомец. «Нам очень надо в Иркутск. Важное дело». Агван говорил с такой серьезностью, что я чуть было не рассмеялся. Что за дело-то?» «Я человека везу. Ему надо до завтрашнего вечера в монастырь попасть». Ть, «Да, важное дело. Нечего сказать, расхотался наш собеседник». Важное, серьезно ответил Огван. Ну как, поможете? А что не помочь? Помогу! согласился вдруг мужчина. Тут я решил вмешаться. А вы уполномочены решать такой вопрос? спросил я. Кеть, что не уполномочен! Мой самолет, кого хочу, того и вожу, сказал этот незнакомец, улыбнулся и подмигнул Огвану. Вы чувствуете неместный? «Нет, не местные. Мы из Питера», — ответил я. «Серьезно?» — он сделал вид, что ему это очень приятно слышать, мол, уважает. «А я-то думаю, чего не признаете? Или телевизору не смотрите?» «А вы кто?» — спросил я. «Я, дружок, хозяин Сибири», — ответил незнакомец. Николаем зовут. А вас как?» — мы представились. «Ну-ка, берите мои сумки вон там и давайте мигом на посадку», — скомандовал хозяин Сибири. Я в жизни не видел такого самолета. Маленький, аккуратный, изнутри весь отделанный кожей, широкими удобными креслами и большим столом посередине салона. Николай сначала обсуждал какие-то вопросы со своим помощником, потом просмотрел бумаги, отдал несколько распоряжений и обратился к нам. «Не боитесь летать-то? Погода-то это Не ахти!» Он сел напротив нас и с удовольствием посмотрел в иллюминатор. А любоваться было на что. Мы летели над холмами, сплошь покрытыми лесом, над быстрыми реками и прозрачными озерами. Бескрайние просторы Сибири простирались, насколько хватало глаз. И весь этот российский Кландайк, как оказалось, принадлежал нашему новому знакомому. «Нам надо спешить», — ответил Гван. «Ну, с этим все понятно. Он буддийский монах, будет уважаемым человеком, а ты? Будешь, уважаемым человеком? Спросил Николай, обратившись ко мне. «М -м, время покажет, я уклонился от прямого ответа. Будущее только следствие прошлого. Показывает то, что было, а не то, что будет, сказал Николай, и со странной усталостью посмотрел мне в глаза. Ты кем работаешь-то? Да я не работаю сейчас. Как из армии пришел, так и не работаю. Поучился, но все пустое. «А где служил?» — нехотя спросил меня хозяин Сибири. «Да... в Чечне...»